Джейкоб, я здесь как живое доказательство того, что сны становятся явью. Первое. Я сижу и базарю с детективом Мэтсеном. Второе. Он делится со мной деталями расследования. Третье. Он ни разу не зевнул, не взглянул на часы и ничем другим не выдал, что ему надоело так долго обсуждать со мной обстоятельства преступления. Четвертое. Он хочет поговорить о месте преступления, где произошло исчезновение джесс месте преступления, которое я срежиссировал. «Серьезно, что может быть лучше?» «По крайней мере, я так думал, пока он не начал палить меня вопросами, как пулями. И рот его наполовину улыбается, и я не могу вспомнить, это означает, что он радуется или нет. И разговор переходит с практических вопросов. Сколько весит человеческий мозг? Сущность посмертных токсикологических анализов? Наличные». Восхищение, вызванное представлением о том, как создается тонкий срез печени для микроскопического исследования, несколько тускнеет, когда детектив Мэтсон заставляет меня вспомнить, что эта печень принадлежала кому-то, кого я знал, с кем смеялся и ждал встречи. А это далеко от тех чувств, какие я обычно испытываю, входя в общение с людьми. Мне хотелось бы, чтобы смерть оставалась теоретической» но в реальности она сильно отличается от кукурузного сиропа и пищевых красителей. Хотя логически я могу понять, что джесс больше нет, а значит, не имеет смысла желать, чтобы было иначе, раз уж она не в силах изменить ситуацию. Однако это не отменяет того факта, что я чувствую, будто проглотил шарик с гелием, и он все раздувается и раздувается, и вообще-то может разорвать меня на части». Когда мне уже кажется, что хуже быть не может, детектив Мэтсон обвиняет меня в том, что я обижал Джесс. Ты схватил Джесс за руки, да? Я не хватал. И говорю ему это. А ее кто? Зачем врать, если это был ты, а? Ответ, не разумеется, известен. Но он увяз. В синтаксисе. Похоже на то, как за обедом тебя спрашивают. Ты ведь не хочешь этот последний стейк? Да. А ты, конечно, не прочь бы его съесть. Если ответишь «да», означает это, что ты его хочешь или наоборот. «Так почему ты задушил ее? Что тебя заставило? Вы подрались?» «Она сказала какую-нибудь гадость?» «Если бы Джесс была здесь, она посоветовала мне сделать глубокий вдох, попросить своего собеседника говорить помедленнее, сказать ему, что я ничего не понимаю. Только Джесс нет». «Ничто не заставляло меня душить Джесс. Наконец выдавливаю себя я. И это абсолютная правда. Но мое лицо заливается краской, а дыхание становится таким сиплым» будто с каждым выдохом изменялись отопилки Однажды, когда мы были маленькие, и Тео обозвал меня умственным карликом, я швырнул в него диванной подушкой. Она прокинула лампу, которая досталась маме от ее бабушки. «Как это случилось?» — спросила мама, обретя, наконец, дар речи. Подушка сбила ее со стола. Это была непреложная истина. Но мамина рука обрушилась на меня и дала оплеуху. Не помню, чтобы было больно, но помню чувство стыда. Такое жгучее, что казалось, у меня кожа расплавится. И хотя позже мама извинялась, для меня тут навсегда осталась неувязка. Честное признание должно освобождать, разве не так? Почему же у меня были неприятности, когда я сказал одной молодой матери, что ее ребенок похож на мартышку? Или когда прочел данные мне на проверку работы одноклассника и сказал, что она ужасна? или когда поделился с матерью чувством, будто я инопланетянин, которого послали на Землю, изучать семьи, потому что никогда не был по-настоящему частью нашей. Или вот теперь. Ты душил ее, пока она не перестала дышать, ты ударил ее по лицу. Я думаю про Люси, Этель и кондитерскую фабрику. Вспоминая момент, когда я вошел в океан и не мог выбраться из-за сбивавших с ног волн. В борцах с преступностью следователи всегда дожимают подозреваемых. И те раскалываются перед лицом неопровержимых доказательств. Все произошло не так, как я планировал. Или, может, наоборот, мой план срабатывает слишком хорошо. Я никогда не хотел причинить боль Джесс. Вот почему следующий вопрос пронзает меня, как копье. «Тогда почему у нее выбит зуб?» спрашивает детектив Мэтсон. «Я слежу, как у меня...» Перед глазами мгновенно проигрывается заново невидимая картина. Я волоку Джесс вниз по лестнице, роняю на последней ступеньки и кричу «Прости», хотя в этом нет необходимости, она все равно меня больше не слышит. Однако, какие бы слова я ни сказал, они не достигнут цели, так как детектив Мэтсон меня не понимает. Тогда я решаюсь на отчаянный шаг, чтобы показать ему, что у меня на уме здесь и сейчас. Я делаю глубокий вдох и смотрю ему прямо в глаза». С меня как будто сдирают кожу изнутри, будто в мой мозг вонзаются иглы. «Боже, как больно!» «Это вышло случайно», — шепчу я. Но я сохранил его, положил ей в карман. И снова правда, но детектив, услышав меня, буквально подскакивает на своем месте. Я уверен, ему слышно, как бьется мой пульс, так же, как мне самому. Это признак аритмии. Надеюсь, я не умру прямо здесь, в кабинете детектива Мэтсона. Я отвожу глаза влево от него, вправо, потом вверх, куда угодно, лишь бы не встречаться с ним взглядом вновь. Тут я замечаю часы и вижу, что уже шестнадцать-семнадцать. Без пробок от полицейского участка до моего дома можно доехать за 16 минут. Значит, мы доберемся туда не раньше 16:33, а борцы с преступностью начинаются в шестнадцать-тридцать. Я встаю, руки дрожат у меня перед грудью, как крылья калибря но я больше не пытаюсь остановить их. Настает момент в сериале, когда преступник наконец сдается и роняет голову на металлический стол, схлипывая от чувства вины. «Но я-то хочу смотреть телесериал, а не проживать его». «Мы закончили?» — спрашиваю я. «Потому что мне правда нужно идти». Детектив Мэтсон встает, и я думаю, что он сейчас откроет дверь, но вместо этого он загораживает мне путь и наклоняется так близко, что я не могу вдохнуть. Вдруг в меня попадет выдохнутый им воздух. Ты знал, что проломил ей череп? Спрашивает он. Это случилось в тот же момент, когда ты выбил ей зуб? Я закрываю глаза. Не знаю. А что насчет белья? Ты надел его задом наперед, да? Тут я вскидываю голову. Задом наперед? Откуда я мог это знать? Там не было этикеток, как на моих трусах. «Разве бабочка должна быть спереди, а не сзади?» «Снимал с нее белье тоже ты». «Нет. Вы только что сказали, оно было на ней». «Ты пытался заняться с ней сексом, Джейкоб?» «Спрашивай, детектив. Я молчу как не мой. От одной мысли об этом у меня распухает язык». «Отвечай мне, черт возьми!» «Орет он. Я ищу слова любые, лишь бы Мэтсон не кричал на меня снова». Я скажу ему, что занимался сексом с Джесс 80 раз, если ему это нужно услышать. Только пусть он тогда откроет дверь». «Ты передвигал ее мертвую, Джейкоб, верно?» «Да, конечно, я ее передвигал. Разве это не очевидно?» «Зачем?» «Мне нужно было устроить место преступления, она там должна быть. Ну как же он не понимает?» Детектив Мэдсон склоняет голову на бок. «Вот почему ты это сделал». Хотел совершить преступление и посмотреть, удастся ли тебе выйти сухим из воды? Нет, не поэтому. Тогда почему? Я пытаюсь выразить в словах все те причины, по которым сделал то, что сделал. Но если есть одна вещь, которую я не понимаю, ни внутренняя, ни тем более внешняя, так это связавшая нас друг с другом уза. Любовь означает, что тебе никогда не приходится просить прощения, бормочу я. «Для тебя это шутка? Большая веселая игра? Но я смотрю на это по-другому. Девушка мертва, и тут нет ничего смешного». Детектив подходит ближе. Его предплечье касается моего, и я едва могу сосредоточиться из-за шума в голове. «Скажи мне, Джейкоб», — говорит Мэтсон. «Скажи, почему ты убил Джесс?» Вдруг распахивается дверь, ударяя детективу по плечу. «Не отвечай ему». Орёт какой-то незнакомый мужик. За его спиной стоит моя мать, а позади нее двое полицейских в форме, которые только что тоже бежали по коридору. «Кто вы такой, черт возьми?» спрашивает Мэдсон. «Я адвокат Джейкоба». «Неужели?» «Джейкоб, это твой адвокат?» Я смотрю на незнакомца. На нем штаны цвета хоккей рубашка, но галстука нет. Светлые волосы вроде как у Тео. И выглядит он слишком молодо. «Для настоящего адвоката?» «Нет», — отвечаю я. Детектив победно улыбается. Ему 18 лет, советник. Он сказал, что вы не его адвокат, и он не просил защищать его. «Я не дурак и смотрел борцов с преступностью достаточно долго, чтобы понимать, куда идет дело, а потому заявляю, мне нужен адвокат». Детектив Мэтсон всплескивает руками. «Мы уходим». Мама протискивается ближе. «Я тянусь за курткой, которая висит на спинке стула». «Мистер, как ваше имя?» — спрашивает детектив. «Бонд», — отвечает мой новый адвокат. «Оливер Бонд». Он улыбается мне. «Мистер Бонд, ваш клиент подозревается в убийстве Джессики Огилви», — говорит детектив Мэтсон. «Он никуда не пойдет».